Глава седьмая Итак, как заработать много денег? Можно получить наследство от неожиданно умершего богатого родственника, выиграть в казино, украсть, в конце концов. Нет, все это чушь. Единственный правильный ответ на этот вопрос может быть лишь один. Нужно работать очень и очень много. Других вариантов нет. Тяжкий труд, инициатива, мозги. И даже при всем при этом требуется еще и значительная доля проклятого везения, для того чтобы твои силы и упорство оказались применены в нужном направлении и в нужное время. Казалось бы, как именно заработали свои деньги румянцевы? Не сейчас, когда они имеют огромные владения по всей стране, которые за счет доходов и пошлин приносят им баснословную прибыль. Нет, еще до этого. Всего полтора века назад румянцевы были родом, пусть и княжеским, но самым бедным из семи. На самом деле, если поднять исторические документы, то можно обнаружить, что в то самое печальное для себя время они находились в более бедственном положении, чем некоторые графские и баронские семьи. Так как же вышло, что сейчас их называли чуть ли не самыми богатыми людьми в империи? Все очень просто. Война. Именно она вознесла их наверх. Случившаяся в самом начале местного 20 века Великая война являлась своеобразным аналогом нашей Первой мировой, с той лишь разницей, что продлилась почти полтора десятилетия, а по своей разрушительности заткнула за пояс обе мировые. В общем, в тот момент этот мир перетряхнуло знатно. Так что такого могли сделать владельцы пусть и крупных, но не особо доходных производств различного скобяного скарба и прочего? Они начали производить оружие в огромных масштабах. Если уж в моем мире это чертовски прибыльное дело, то почему здесь оно должно быть иначе? В итоге история пришла к тому, что на сегодняшний день тяжелое машиностроение Румянцева являлось одним из главных военных производств империи с миллиардными заказами. А что делает человек, когда видит, что у него хватает мощностей для того, чтобы выполнить требования заказчиков? Правильно, он масштабирует производство. «Видишь?» — спросила Анастасия, показывая мне кончиком ручки на строчке на экране своего ноута. Эта сделка закончилась бы тем, что ТМП впитали бы в себя производственные мощности РНК. А это огромный конгломерат, Саша. Их возможности выросли бы сразу процентов на двенадцать-четырнадцать. — Только вот теперь этого не случится? — Да, — вздохнула она, — не случится. После разрыва сделки Румянцев должен им огромную неустойку за это. В конце концов, именно он являлся тем, кто настаивал на ней. — Понимаешь, к чему я веду? — Да, — хмыкнул я, откидываясь на спинку кресла и закидывая руки за голову. — Только все равно это странно. — А чего здесь странного? — «Не поняла Анастасия. Сколько румянцев заплатит по неустойке?» Лазарева задумалась. «Ну, в тех документах, которые прислал нам Роман, это не оговорено. Но обычно это 10-15% от суммы сделки. Плюс надо еще обратить внимание на затраты на подготовку и...» «Нет», — перебил я ее, — «это бред». «200-250 миллионов, по-твоему, бред?» — не удержалась она от смешка. «С точки зрения таких зубров, как РНК, да?» — кивнул я. «Ты их финансовое положение проверяла?» «Да, ну там ничего такого, что выглядело бы странно». «А какая у них рыночная стоимость?» «Сейчас?» — уточнила она. «Без понятия». «Выясни, пожалуйста», — попросил я ее, а сам встал с кресла и пошел на выход. «А ты?» «А я хочу поговорить с твоим братом». «Что-то часто ты с ним разговариваешь в последнее время?» Но что поделать, пожал я плечами. Вот такой вот и разговорчивый парень в последнее время. Выйдя за дверь, снова с раздражением обнаружил, что кто-то прикрепил дурацкую бумажку на дверь отдела. В этот раз к надписи на латыни добавилась еще и нарисованная от руки картинка в виде смеющегося дьявола. Нет, надоело. В первое время это еще было забавно, но теперь почему-то начинало меня подбешивать. Скомков сорванный листок, бросил его в ближайшую урну и пошел к лифтам. Этот разговор я откладывал, просто не знал, о чем его спрашивать. Хотя нет, не так. После того, что рассказал мне Лар, я банально не знал, как именно к этому самому разговору подступиться. Все это я обдумывал, пока поднимался на лифте. А выходя из него, едва не столкнулся со стоящей по ту сторону дверей Кристиной. «О, Саша, привет!» «Привет, Кристин!» — отстраненно бросил я ей, погруженный в свои собственные мысли, и прошел мимо. Так бы и ушел в нужном направлении, если бы не раздавшийся сзади окрик. «Так, стой!» «Это она мне?» Даже повернулся и вопросительно ткнул пальцем себе в грудь для того, чтобы убедиться. «Да, да!» — закивала рыжая. «Именно ты! Или еще кого-то тут видишь?» Я осмотрелся по сторонам. А ведь и правда, никого в округе нет!» Время уже вечернее, и большая часть сотрудников уже ушли по домам. Ты чего такой мрачный ходишь? Я? Мрачный? Да, да, ты. Обычно ты куда веселее. Здороваешься первым. И, Кристин, работы много. Пошли кофе выпьем. Тут я даже немного подвис. Прости, не понял я. К-О-Ф-Е, по буквам повторила она. Напиток такой. Поговорим. Расскажешь, что тебя мучает. Я хотел было отказаться, даже рот раскрыл, чтобы сказать что-то вроде «Нет, Кристин, прости, но у меня сейчас нет времени» или что-то подобное. «Да», — кивнул я, — «давай, почему бы и нет?» «Отлично», — рыжая красотка заулыбалась. «Тогда заходи после семи, я как раз освобожусь». «Почему я согласился?» «Нет, совсем не по той причине, по какой можно было бы подумать». Дело в ее эмоциях. Это предложение не было флиртом или чем-то подобным, скорее искренним желанием чем-нибудь помочь. Может быть, я и ошибаюсь, но она позвала меня выпить с ней кофе, потому что думала, что мне от этого станет лучше. А почему бы и нет, в конце концов? Может, и правда поможет? Дойдя до нужного кабинета, я постучал по стеклянной двери. «Занят?» — спросил я, и Роман оторвался от разложенных на столе документов. Смотря, зачем ты пришел. Пошли перекусим. Его глаза сузились, и он подозрительно посмотрел на меня. Пошли. Так, значит, с тем Альфом ты поговорил, — произнес Роман. Мы сидели все в том же небольшом сквере напротив здания, где находилась наша фирма. Взяли себе по шаверме в том ларьке, который так любил Роман. Ага. Давно ты знаешь? Не я. Отец. Узнал после того дела с Изабеллой. Понятно. Ну, примерно об этом я и думал. Все же глупо его недооценивать. Мужик он умный, хитрый. Я откусил кусок и принялся жевать. Не то чтобы я прямо вот очень хотел есть, но надо было подтянуть время. И, наконец, не придумал я ничего умнее. Что? Что это значит? «Это, Александр, означает, что у моего отца есть на тебя планы», — вздохнул Роман и тоже принялся жевать. «И что-то мне подсказывало, что он тоже был не так, чтобы очень голодным». Тут мне в голову пришла странная, почти идиотская мысль. «Скажи, а то, что Анастасию назначили в наш отдел, никак с этим не связано», — не моргнув и глазом ответил он. Ее назначение было оформлено еще до того, как ты устроился на работу. Он врет. Не знаю почему, но я прямо вот чувствовал, что это неправда. С другой стороны... А как мне это узнать? Пойти в отдел кадров и спросить? Мол, Светлана Сергеевна, скажите, пожалуйста, а с какого перепуга дочь начальника фирмы назначили в мой отдел? Не из-за меня часом? Она такая... — Рахманов, я, конечно, знаю, что самооценка — штука бесплатная, но ты не охреневай. — Ага, прямо картина маслом. Хотя в целом, наверное, не так уж это и важно. Хотел я задать Роману кучу других вопросов. Например, о том, почему эта тема так и не всплыла. Понятно, что Лазарев не стал раскрывать эту информацию из каких-то личных побуждений. Тут к гадалке не ходи. И так ясно, что у него есть какие-то свои мысли и планы, как сказал Роман. Было бы странно, если бы их не оказалось. «Как, например, тот разговор?» «Много вы получили от Волкова за то, чтобы не закопать его окончательно?» — спросил я в лоб. «Достаточно». Без какой-либо конкретики отозвался Роман после того, как откусил еще один кусок и проживал его. «Это был единственный способ, с помощью которого нам бы не пришлось выносить ссор из избы. Сам понимаешь». «Ага». Общественности куда лучше продать сказку о героической гибели от рук бандитов и преступников, чем про поехавшего от вседозволенности и магической силы садиста, который грохнул собственных отца и брата. Репутацию и имидж породы надо поддерживать. Зареешь в корень», — хмыкнул он. Да, к сожалению, бывают и такие ситуации, когда нужно поддерживать нужный образ. А как же положение обязывает, и все вот это вот аристократическое дерьмо — Привычные слова для того, кто аристократом не является. Тут же парировал Роман, и я ощутил в его словах раздражение. Саша, с точки зрения простых людей, аристократы — это власть, деньги, роскошь. Всем плевать, что по большей части мы точно такие же люди. Знаешь, вот в это мне как-то слабо верится, после того, что устроил Даниил. Ты просто не видел. Я видел вещи и похуже, — отрезал он. Просто у нас с тобой разный опыт, и в этом разница. Как я уже сказал, люди видят нас по-другому. Но смысл в том, что именно мы стоим за флагом нашей страны, Первое в ряду. Вот только не надо сейчас мне рассказывать о том, какие вы хорошие и замечательные, как заботитесь о людях, создаете рабочие места и все прочее. — Да я вижу, ты и сам это понимаешь, — криво улыбнулся он. — И да, это факт. Я понимал. Достаточно было взять того же Румянцева и посмотреть на то, что он делал. Тут у меня претензий не было. «Ложка дерьма в бочке яблок превращает бочку яблок в бочку с дерьмом», — многозначительно сказал я ему и откусил еще один кусок. «Мир куда сложнее. И в бочке, и не только яблоки. Как будто, по-твоему, я этого не знаю. Думаю, что отлично знаешь. Потому мы сейчас и говорим». «Ну, тут он прав». У меня вопрос по поводу сделки Румянцева. — Я же отправил тебе документы, — удивился Роман. — Чего тебе еще надо? Надо узнать, не собирался ли Румянцев получить в ближайшее время крупные заказы от правительства для нашей оборонки. — М-м-м, промычал он. — А принцессу, замок и личную яхту не хочешь? — Хочу. — Перебьешься. — Это секретная информация. — То есть ты не знаешь? — Говорю же, — с нажимом произнес Роман. Это секретная информация. Даже если такие заказы и планировались, то мне о них ничего не известно. Кстати, с чего ты вообще это взял? С того, что он собирался расширить свое производство за счет мощностей РНК, который поглотил бы по этой сделке. Учитывая количество заводов, которыми он владел, такое решение может оказаться... Меня вдруг осенило. Ладно, не то чтобы осенило. Просто именно сейчас сложились два и два. «Заказ был, — уверенно сказал я. Иначе с чего он будет так беситься? Ты забыл о том, что он теперь должен четверть миллиарда выплатить из-за сорванной сделки? Ой, да брось! — отмахнулся я от его слов. Для него это будет не больше, чем временное неудобство. Вообще ерунда. Нет, я уверен, что он бесится из-за куда более крупной потери. Только пока не знаю, какой именно. — Ну, твои догадки — это только твои догадки. — Для того, чтобы понять, куда именно копать, мне хватит и их, — хмыкнул я и откусил еще один кусок. Другое дело — понять, кому было выгодно, чтобы Румянцев потерял этот контракт. — Если он вообще был, — настойчиво добавил Роман. — Если он был, Саша. — Был, я уверен. Твоя уверенность тут большой погоды не сделает. Тебе нужны факты. — Хотя, Стоп. Какие, к черту, факты? Ты же хотел доказать, что Скворцова невиновна. Так вот и занимайся этим. Я и занимаюсь, Рома. Главный вопрос — кому выгодно. Нет, вздохнул он, ты неисправим. На том и живу. В любом случае, спасибо. Это за что? За то, что подтвердил мои догадки. Да всегда, пожалуйста. Кстати, ты, скорее всего, еще не в курсе. Что? Наша СБ передала Марину полиции. «Ну и?» «Ругаться? Вопить и топать ножкой? Все равно у меня пока ничего нет». «Ясно», — только и произнес я. «Где ее будут держать?» «В столичном ЦПЗ», — ответил Роман, подтвердив мою догадку. «Адвокаты ее уже назначили?» «Нет, но...» Услышав сомнение в его голосе, я моментально сделал вывод. «Хотелось бы сказать, что неправильный, но... Но мы ее защищать не будем». Сказал я за него, и под «мы» стоило понимать именно фирму Лазарев и Райновский. «Учитывая, как повернулось это дело, мы просто не можем себе этого позволить. Она наш сотрудник, и... Ром, скажи мне, пожалуйста, — перебил я его, — если наша компания будет бросать своих сотрудников в такой ситуации, то останутся ли у нас после этого эти самые сотрудники? Главное, чтобы у нас потом остались клиенты, — сказал он. Жестоко, цинично. Но оттого не менее верно. Без сотрудников фирма не сможет работать нормально. Без клиентов она вообще исчезнет. Скомкав обертку от шавермы, закинул ее в мусорку. Когда вернулся в отдел, Анастасия все еще сидела над бумагами, попивая чай из чашки. — Настя, у меня есть вопрос к тебе. — Чего? — Скажи, насколько сложно встретиться с кем-то из княжеского рода? — В смысле? переспросила она, чуть чай не поперхнувшись. — В прямом. — Я хочу встретиться с Румянцевым. — В смысле? — снова переспросила она, но уже куда более удивленно. Хотя, казалось бы, куда уж больше. — Слушай, если ты и дальше будешь повторять одно и то же, то мы с тобой далеко не уедем. — О, нет, что ты! Это я просто немного обалдела с твоей наглости! Тут же закатила она глаза. — А вообще, знаешь что? — Давай, я тебе даже адрес дам. Съезди к ним в менее. Постучись, скажи, что поболтать надо, или как там у вас простолюдинов принято. Очень смешно. Ты Академию клоунов не кончала? Рахманов! Нет, ответил я за нее. Потому что с такими глупыми шутками тебя явно оттуда отчислили бы. Лучше ответь на мой вопрос. Можно или нет. Анастасия поджала губы, вздохнула и пожала плечами. В теории, может быть, не знаю, я о таком не задумывалась. Ясно. Буду думать. Ладно, вернемся к нашим баранам. Уселся за стол и подтащил к себе папку с документами по сделке. План. У мужика всегда должен быть план. Просто на тот случай, если он будет не знать, что делать дальше. В данном конкретном случае план у меня имелся. Найти виновного, оправдать Марину, закопать виновного. Просто, лаконично, без затей. Отлично, Саша. Прекрасный план просто превосходный. «Я идиот!» Эти слова, прозвучавшие 15 минут спустя после того, как я уселся за работу, раздались в тишине нашего отдела настолько неожиданно, что Настя даже вздрогнула. «Подожди, это сейчас что? Я не ослышалась? Ты, наконец, признал, что...» «Насть!» — перебил я ее, глядя на лежащий предо мной листок с печатью юридической фирмы. «Ты сейчас будешь смеяться, но...» Кажется, я знаю, кто подставил Марину. «Чего?» — не поняла она. «Это как так?» Не став отвечать, я встал с кресла и направился к стоящему у стены шкафу для хранения документов. Как? Как я мог это не заметить, когда смотрел на них в первый раз? Ну, на поверхности же лежало. Принялся одну за другой выдвигать металлические полки и бегло просматривать папки. Заодно и похвалил себя за то, что, когда пришел сюда работать, навел тут порядок. А то до меня папки и бумаги имели тенденцию быть просто сваленными в разные ящики, как попало. Сейчас же все красиво, по алфавиту и датам. Ляпота! Так что нужную папку я обнаружил достаточно быстро. Что ты ищешь? Заинтересовавшись, Анастасия встала с кресла и подошла ко мне. Материалы по нашему первому делу, ответил я, доставая документы. Быстро нашел копию иска со стороны Штайнберга. «Давыдов, Паронский и Фарисеев» — тоже название компании по оказанию юридических услуг, и именно человек из этой компании занимался тем делом со стороны Штайнберга. И, — задала вопрос Анастасия, все еще не до конца понимая, что именно случилось. Когда мы занимались тем делом, то Марина встретилась с одной очень неприятной стервой. Как будто стервы бывают приятными. — М-м-м, слова знатока, — не удержался я. «Нет, просто это ты такую реакцию вызываешь». Тут же не осталась она в долгу. «Может быть, нормально объяснишь, в чем дело?» «Вот», — я указал на имя, — Оливия Карахова. «И мы очень сильно наступили ей на хвост, настолько, что ее едва не уволили. Ну, по крайней мере, она сама так нам сказала». «Серьезно?» — Анастасия посмотрела на меня взглядом, полным скепсиса. «Обиженная подружка? Это твой гениальный ответ?» Ты сам-то понимаешь, как смешно это звучит. Ну, взъелась она на Скворцову. И что? По-твоему, она после этого будет переходить дорогу таким людям, как Румянцев и мой отец? Фыркнув, Анастасия вернулась за свой стол. Нет, прости, но это чушь. То есть ты мне не веришь? То есть я скорее поверю в то, что Скворцова поддалась желанию быстро и без проблем получить деньги за пару кликов мышкой на своем ноутбуке, чем в твою безумную теорию? «И вообще, если ты не забыл, у нас завтра утром встреча с первым клиентом, по моему делу...» «Твоему?» ну, — не удержался я. «Ага, ты сам нам их раздал, если не забыл». Тут же напомнила она мне, принявшись собирать вещи. «Это ты сейчас домой собралась?» «Да, Александр», — повернулась она ко мне, перекинув свое дорогое легкое пальто через руку. «Потому что завтра мы должны встретиться с нашим клиентом. Потому что мы должны заниматься своей работой, а не искать виновных там...» к чему мы никакого отношения не имеем. Мой отец и наша служба безопасности сами разберутся». Сказав это, она направилась на выход, но уже у самой двери повернулась. «Знаешь, я понятия не имею, что у вас со Скворцовой, но ты подумай над тем, что, возможно, ты лезешь не в свое дело». И ушла, оставив меня одного. да даже она в меня уже не верит. Дожили». Еще немного посидев, пришлось признать, что в чем-то она и права. Завтра утром нам предстояло решить первое из тех трех дел, что прислали по направлению из городского муниципалитета. Парнишка, сирота, 20 лет, всю жизнь прожил в детских домах. По бумагам отличный парень, толковый. Ему полагалось жилье от государства по достижению совершеннолетия. Ничего выдающегося, однушка в жилом районе на окраине зато бесплатное и его собственное. Только вместо обещанного жилья парень вот уже два года получает исключительно обещание. Его кормят бесконечными уведомлениями о задержках с заверениями «решить данный вопрос как можно скорее». Вот это самое «как можно скорее» тянется уже два года. И, судя по всему, тянуться будет еще очень и очень долго. В итоге парень подал иск через городской суд, а в защитнике получил нас. Двух помощников, один из которых, вместо того, чтобы заниматься своей прямой работой и помогать ему, ищет рыбу в мутной воде. Может, Анастасия права, и я ошибся. Потратив еще примерно секунд сорок на самокопание, встал и пошел к столу Савина. Ох, чувствую, что недолго он будет так именоваться. Уж больно мрачно выглядели обещания Светланы Сергеевны. А сейчас мы использовали его для того, чтобы складывать бумаги. Окей, признаем, что Анастасия права. Но не во всем, и я собирался ей это доказать. Так, где там бумаги по этому делу?